Глава 4 Кость в горле. С Катей я не раз и не два выбирался в кино. Много фильмов с ней пересмотрел. Видел я и такие, где люди сражаются с чудовищами. Обычно противниками выступали мифические звери, чье сердце нужно сожрать, чтобы стать крутым. Не думал, что когда-либо это скажу, но благодаря кинематографу, оказавшись в желудке, я не сильно растерялся. Видимость была нулевой, что-то сдавливало вокруг, и, судя по поступающим данным, здесь была кислотная среда, способная переварить многое. Но не мой, закаленный против всех бед, доспех. Опыт специфический. И я не прочь сделать парочку наблюдений, но неизвестно, как далеко тварь занорнет. При определенной глубине могут возникнуть проблемы, не говоря уж о том, что придется долго выбираться. Когда для себя броню создавал, расстарался. Жаль, что у всего есть ограничения. Я могу продержаться час, два, если повезет, а то и дольше, но у всего есть предел». «Пространство вокруг приоткрылось, и я выпал в какое-то месиво. Не сразу сообразил, что это останки переваренных тел. Но все, точно надо выбираться, а то скоро в заднице окажусь». Мозг методично просчитывал ситуацию. Зверь слишком большой, резать его по-обычному нет смысла. Он регенерирует быстрее, чем удается рубить его на части. Хотя почему бы не доставить себе немного удовольствия?» Снова выпустив меч, я изогнулся, уперся, высвободил немного пространства и пошел в рубку. Пару разрезов сделал и понял, что слишком медленно. А если так? Лезвие превратилось в винт. Направляем энергию и то, что попадалось мне на пути, начало активно превращаться в фарш. Хорошо, что здесь мягкие ткани, а не жесткая броня. Зверю не потребовалось много времени, чтобы отреагировать. Он попытался срыгнуть. Когда желудок сжало, а меня поволокло назад, я уже разозлился. Выпустил шипы и застрял как ком в горле, а по факту как алхимик в горле. Останавливаться не стал, продолжил кромсать животное, подмечая, что те места, которые превратились в фарш, плохо регенерируют. Неспешная работа не мешала обдумывать ситуацию. Я мог прижигать раны, но это отнимало слишком много энергии. Лучше бить в прицельные точки. Создал печать и просканировал организм чудовища. Хм, где-то я это уже видел. Твари имела явные следы резкого усиления, чем-то похожие на искусственных высших бесов, которых разогнали с помощью препаратов. Неужели кто-то продолжает баловаться с изменением животных? Пауков им было мало. Отложив эту мысль, я нашел средоточие жизненной энергии и рванул пробиваться туда. По пути встречались не только мясо и плоть, но и кости. Впрочем, их постигла та же участь, что и все остальное. Отнимало немного больше времени, но я старался. Когда до к цели, зверь забился в судорогах, я не остановился и продолжил выбираться наружу. В какой-то момент не рассчитал, а точнее неправильно оценил скорость и вывалился в воду. Судя по косвенным ощущениям, меня закрутило течением, тьма кромешная, а значит мы глубоко под водой. Зверь то ли плыл куда-то в сторону, то ли начал тонуть, и я остался в одиночестве, чувствуя себя глупо. Морское чудовище погибло или нет? Что-то закрутило меня и отбросило в сторону. Давай ответ. Доспех уже начал всплывать, но до поверхности было метров сто не меньше. Давление здесь колоссальное. Энергия быстро расходуется, как и кислород. Осознав, что бой еще не закончился, а зверь мстительный попался, я активировал свечение вокруг брони и благодаря этому смог заметить тень. Чудовище восстановилось и бросилось в атаку. Когда его челюсти распахнулись, я сгруппировался и присел. Когда сомкнулись, наоборот, выпрямился, застревая в зубах, то в горле, то в зубах. Что за день такой? Тварь жала пару раз, но ничего не добилась. Попыталась выпрямиться, но я не сплоховал и выпустил металлический шип, пробивая зверю мозг. Шип разросся, выпустил отростки, и морское чудовище замерло. На этом я не остановился, активировал закладки, и по шипу прошел разряд. От этого меня сжали с утроенной силой, и, сотворив невозможное, зверь-переросток погнул мне несколько пластин на броне. Правда, он быстро выдохся, когда получил второй разряд. Обмяк как-то, потерял активность. Это дало мне время подготовиться, запустить парочку сканирований и точечно провести металлический шип прямо в центр головной энергетической структуры. В удар я вложил почти всю оставшуюся энергию. Кажется, все. Выждал секунд десять, запустил импульс и удостоверился, что начался процесс распада, и тварь больше ничего не регенерирует. Выбравшись из пасти, я оттолкнулся и поплыл наверх, туша же медленно опускалась вниз. Стоять напротив князя и глядеть ему в глаза, когда он в гневе, это не то, о чем мечтается в свободное время. Смотрел я прямо, не чувствуя вины за собой, но все равно было как-то неуютно. «Стоял я здесь не один. Август и Катя тоже присутствовали, как и Ольга Владимировна. Попал на разбор полетов не сразу. Сначала выбрался и привел себя в порядок. На то, чтобы всплыть, потребовалось минут пять, а потом еще столько же до момента, когда рядом выскочила Катя, плюхнулась в воду, подплыла и забрала меня» переместились мы на виллу, на которой жили во время медового месяца. «Ну и заставил ты меня понервничать», — сказала жена, когда я шлем снял. А потом пригляделась, ее глаза расширились, и она воскликнула. «Твою броню что, помяли?» «Есть немного», — смутился я, про себя выругавшись, досадуя, что не подумал исправить форму доспеха. «Как это возможно?» «Предсмертная судорога». «Зверь умер?» «Да». «Ты сильно нервничала?» «Не очень». Ее голос прозвучал смущенно. Она тоже сняла шлем, но еще оставалась в броне. «Знала, что с тобой все будет в порядке, но если бы ты предупредил, что зверь представляет опасность...» «Я же победил! Значит, он не такой опасный. Скорее, внезапный!» «Как насчет снять броню и поставить на подзарядку?» «Давай!» «Еще я бы не отказалась от душа!» Броня снималась так же легко, как и надевалась. Уточню, это касалось всего трех комплектов. Моего, Катиного и того, что я князю подарил. Остальные, кроме самых дорогих, требовалось натягивать вручную, как и обычные рыцарские доспехи. Причина не в том, что сложно добавить удобство облачения, а в том, что я сознательно ограничивал возможности брони». Когда разделись, пошли в душ. Там же попросил Катю рассказать, что было, пока я отсутствовал. «Многие погибли, но несколько сотен человек удалось спасти. Сейчас ими люди моржовых занимаются. Дядя присматривает». «Присматривает?» «Ага», – нервно улыбнулась девушка, поправляя мокрые волосы. «Подай шампунь». «Так как лайнер принадлежал Моржовым, они взяли дело и последствия на себя. Но из-за того, что Август участвовал... В общем, там все переполошились сильно, поэтому я тебя сюда и закинула, чтобы не тюкали». «Какая ты у меня заботливая!» Чмокнул я жену в губы. «Не знал, что Моржовы занимаются туризмом». «Я тоже не знала. Может, новый проект?» Несмотря на то, что мы хорошо знакомы, когда дело касается больших кланов, сложно отследить все направления, которыми они занимаются. До да чего уж там. Некоторые кланы владеют целыми городами. Там сотни направлений могут быть у них под рукой. Не повезло им тогда, как и пассажирам. Ты слышала когда-нибудь про подобных морских чудовищ? Все, что крупнее огромных медведей, уже несколько сотен лет относится к мифам. Будь иначе, и сегодня события пошли бы по другому сценарию. Люди оказались банально не готовы к нападению морского чудовища. Да уж. Во время учебы я получил доступ к самым полным документам, описывающих зверей, их виды, способности, места обитания. Также я изучал и вымершие виды. Встречал в легендах упоминания о стометровых змеях или крылатых чудовищах, изрыгающих огонь. Но то легенды, а что касается фактов, оставались места, где по-прежнему можно увидеть больших созданий, тех же китов, которые не относились к категории зверей, обычные млекопитающие» чтобы повстречать гигантского зверя, да еще агрессивного. Нет, об этом люди бы точно знали. Такую новость ни один аристократ не пропустит. Историки сходились во мнении, что эра чудовищ закончилась. Индустриализация, развитие технологий и увеличение населения нанесли сокрушающий удар по всем видам. Многие звери жили в заповедниках или в совсем уж диких зонах. Океаны относились к таким зонам. По причине того, что на морских зверей охотятся гораздо сложнее, Так что в теории имелся шанс, что подобные твари скрываются где-то на глубине или вдали от человеческих интересов. Так бы я и подумал, если бы точно не отследил признаки искусственного развития. Еще и ходаков создание умело блокировать. Идеальный охотник. Узнать бы еще, это врожденная способность или обретенная по человеческой воле. Так-то многие твари обладали разными уникальными особенностями. К примеру, морозные волки были способны замораживать пространство вокруг себя. Сильные особи могли превратить человека в ледяную статую. Те, что послабее, нанести ожог холодом. Это не самый выдающийся пример, но демонстрирующий, что возможности зверей значительно обширнее человеческих. Поэтому не удивлюсь, если найдется существо, способное блокировать ходоков. У людей почему-то иначе, почти. Те же медведи вы обладали способностью расширяться. Во время боя их тела становились массивнее, сильнее и жестче. Изменение не такое заметное, чтобы бросалось в глаза, но достаточно приятное, чтобы это являлось серьезным козырем в бою. «Тот первый, которого я убил, у него корона над головой светилась, и он чуть не подчинил всю гвардию князя. Это, пожалуй, самое необычное, что я видел в исполнении человека». Получается, что аристократы тоже кое-что накопили, но до звериного многообразия им было далеко, и все же мне не давала покоя мысль, что он идеальный охотник на вражеских ходоков. «Катя?» – спросил я, наблюдая за тем, как она намыливает волосы. «А там много ходаков собралось». «Сначала нет, мы одними из первых прибыли, потом еще подтянулись». «А ты случаем не успела выяснить, как события разворачивались?» «В общих чертах». Девушка закончила с волосами, вымыть которые было в пару миллионов раз сложнее, чем короткие лохмы мужчин. Сначала на лайнере не поняли, что происходит. Подумали, что напоролись на скалу. Глупо, если подумать. Там дно не так близко, чтобы предположить этот вариант. Это сейчас глупо. Когда знаешь причину. Ну да. Когда дошло, что судно тонет, связались с берегом и начали стандартную эвакуацию. К ним выдвинулись спасатели. Как-то журналисты об этом еще узнали. Зверь не сразу себя показал. Несколько лодок успело спуститься. Да и от порта судно подошли. Это все минут 30 разворачивалось. Люди почти не паниковали, потому что успевали спастись все. Знаешь, почему многие погибли? Потому что они поперлись обратно в каюты, чтобы забрать вещи. А дальше зверь начал выбивать тех, кто на лодках. Никто до берега не добрался. Там и мы появились. Глава Моржовых, отец Виктора, был уже в курсе дела. Когда зверь проявил себя, связался с сыном. Тот пришел на подмогу. Остальные ходаки из их семьи тоже помогали. Когда выяснилось, что зверь умеет блокировать ходаков, В общем, скажу прямо, их пыл поутих. Если бы не Август, который проигнорировал опасность, дело бы совсем иначе сложилось. Как-то это не очень красиво. Да, если забыть о том, что ходаки – это стратегический ресурс любой страны и всего государства. «Главе моржовых пришлось нелегко сегодня. Знал бы ты, как он рвал и металл. За нарушение протоколов безопасности с кого-то точно голову снимут. Такой скандал и трагедия!» Катя умудрилась покачать головой, смывая остатки пены с кончиков волос. Я задумался, как бы сам поступил? Рискнул бы старшим сыном ради людей на борту? Собой бы да, рискнул. А своим ребенком, при всем моем желании следовать высоким моральным стандартам, ответ не так однозначен. А ведь не будь меня, нашедшего единственный способ ранить зверя, истории правда бы сложилась совсем иначе. Несколько ходоков погибли бы, возможно, сам Август бы умер. Ну или кто-то из моржовых, что не так трагично в рамках всей страны. Но все равно, большая неприятность. Это сильный клан, верные союзники князя. Эх, и правда, этот зверь – идеальный хищник в условиях воды. А ты что думаешь? Катя выключила воду, когда мы домылись, схватила полотенце и вышла из душа. Я думаю, что не все так просто. Пойдем, а то нас уже ждут. Кто? Человек-князя. Минуту назад переместился, ожидает под дверью, чтобы передать послание. Ты всегда бдишь? «После боя как-то само получается», – ответил я задумчиво. Как я и сказал, посыльный передал, что нас ожидают. Спешить не стали, спокойно высушились, оделись и вышли. Ждущий мужчина оказался ходаком, задачей которого было сопроводить нас к князю. Так я и оказался перед его суровым взором. Когда мы с Катей вошли в комнату, там уже сидел Август, и, судя по его красному лицу, парню тоже досталось. «Явились!» – раздраженно бросила Ольга Владимировна. «Мама? Дядя?» – спокойно ответила Катя, беря меня за руку. ха А хороша! В том смысле, что теперь она моя жена, а раз так, то и гнев княжеской семьи сначала должен падать на мою голову. Ну или иначе говоря, я должен оберегать жену, в том числе от тещи и Анастаса Владимировича». Ирония в том, что им на меня наезжать тоже не с руки. Я не мальчик уже, не их подопечный. В своем праве был, когда отправился спасать людей. Князь это понимал. Ольга Владимировна, она, как и ожидалось, переживала за дочь, поэтому была на эмоциях. Анастас ничего не сказал, а молча включил телевизор, воспроизводя запись репортажа. «Я увидел... Ну да, себя, а еще Катю». Журналисты снимали, как ведут спасательные работы ходоки, говорили про необычных рыцарей в доспехах и о том, что никогда про них не слышали. Крупным планом показали, как чудовище заглотило Августа и как я его вытащил. «А мне запись передадите?» – спросил я. «Тоже такую хочу!» «Это не шутки, Эдгард!» – строго сказала Ольга Владимировна. «Чем ты думал?» Голос князя прозвучал спокойнее, но это только внешне. «А есть варианты?» – непонимающе ответил я. «Люди гибли, я мог помочь!» «Я помог». «И потащил за собой мою дочь!» Зло фыркнула женщина. «Мам, ты же сама видела, что я в броне была!» «Главное не упоминать, что мой доспех зверь умудрился погнуть. Это сколько же в нем силы было!» «И что теперь?» «Эдгард!» Вмешался Август. «А ты где пропадал-то? Тебя ведь в море выбросило, а чудовище за тобой бросилось. Что с ним?» «Погибло, не переварив меня». «Оно и тебя заглотило!» Восхищенно выдал Август. «Ага, так себе ощущение. Но в броне гораздо приятнее, не так ли?» «Так». Не стал я отрицать очевидное. «Вот видишь, отец!» Воскликнул парень. «Мне необходима эта броня!» «Чтобы в желудках у монстров пропадать!» Приподнял князь бровь. «В том числе опасности повсюду!» «Так заработай сам!» Пожал он плечами, глядя на сына, и повернулся ко мне. «Эдгард, это было безрассудно!» «Сам себе противоречит. Безрассудно и опасно. Но броню сыну не даст. Пусть сам зарабатывает. Авантюрист малолетний. Что тут скажешь? Если ты князь и отец, то можешь позволить себе небольшую нелогичность». «Согласен. Было безрассудно появляться там тем, кто без брони», – кивнул я с серьезным видом. «Что касается нас с Катей, тварь не была способна навредить нам. Мы находились там в полной безопасности». «В таких ситуациях нельзя говорить про полную безопасность», возразила Ольга Владимировна. «Тоже соглашусь», кивнул я. «Но риск был минимален». На самом деле нет, он был и существенный. А что, если бы зверь заглотил Катю и ушел на глубину? Я бы тупо не смог достать девушку. Возможно, она спаслась бы сама, прорубила бы путь наружу и прикончила зверя. Или использовала технологию пробития блокировки, которая не факт, что сработала бы. «Я ее никогда не тестировал против способностей конкретно этого зверя и никогда не проверял, будет ли она работать на большой глубине. В таком деле любые мелочи важны, поэтому да, риск имелся». Что же тогда получается? Детьми я не готов рискнуть, а женой – да? Или проблема в самоуверенности и убежденности в том, что в броне она неуязвима? «Мама, я сама попросилась», – уточнила Катя. «И давайте закроем эту тему. Мы уже не дети, чтобы нотации выслушивать». Ольга чуть не задохнулась от возмущения, а князь, он едва заметно улыбнулся. «Не дети, значит», – ответила женщина. «Значит, с последствиями сами разбираться будете». Последствия? Разве что с поднявшейся шумихой наследный принц и два рыцаря в доспехах спасают туристов и борются с морским чудовищем. «Это похоже на завязку блокбастера, а не сцену из повседневной жизни». «Катя, побудь с мамой», – попросил Анастас. «Успокой ей нервы, а я пока с Эдгардом переговорю». Девушка спорить не стала, молча кивнула, коснулась моего плеча и вышла из помещения. Ольга Владимировна отправилась вслед за ней, бросив на меня недовольный взгляд. Пока они выходили, князь посмотрел на сына. Тот закатил глаза и переместился, оставив нас одних. «Я уже знаю, что ты не звал с собой Августа, но мог бы и предположить, что он увяжется». «Моя недоработка, признаю». «А что тут еще скажешь? С одной стороны, я Августу не нянька, с другой – он сын князя. И случись с ним что? Никому от этого лучше не станет. Быть может, князь еще успеет обзавестись наследником, но кто знает, как сложится. В любом случае, это серьезный удар». Помолчали. Князь изучающе смотрел на меня, я спокойно глядел на него. «Ладно, замяли тему. Наконец выдал он. Что ты узнал? Есть следы искусственного усиления?» «Так я и думал. Аналитики нашли прообраз зверя. В оригинале он гораздо меньше». «Тот зверь умеет блокировать ходоков?» «Нет». Тогда все хуже, чем кажется на первый взгляд. Не только усиление зверей и повышение их разрушительной мощи, но и изменение способностей. Я уже сталкивался с пауками, способными перемещаться в пространстве и пожирать металл в неограниченных количествах. Идеальные разрушители городов, с быстрой воспроизводимостью и контролируемым жизненным циклом. А теперь вот кто-то создал грозу морских пространств. Запускаешь выводок подобных зверей и устраиваешь блокаду какому-нибудь порту или всей стране. Чего мелочиться-то? Страны ведь разные бывают. Какие-то не такие уж и большие. «Анастас», – обратился я к мужчине, – «хочу получить все данные, связанные с измененными зверьми, не только пауки и этот случай, но и другие события, о которых вам известно». «Зачем? Слишком разрушительный потенциал у этой технологии. Не делай это. Ты в курсе, что вся страна узнала о том, что у нас появились рыцари?» – ответил он отвлеченно. «Это нетрудно предположить, исходя из того, что трагедию на лайнере снимали журналисты». Ты попал в новости, точнее не только ты, и пока на первом месте Моржовы и Август, но люди задаются вопросом, откуда броня, на тебя быстро выйдут, идеальная пиар кампания. «К чему вы это?» «Хочу понять, почему ты отправился туда? Ради рекламы?» «Нет, в тот момент я не думал об этом! К чему вопрос?» «Чтобы понять, зачем тебе информация про случаи применения искусственно выведенных зверей? Уж не собираешься ли ты сделать что-то безрассудное? Найти виновников и уничтожить их?» «Может быть!» «А ты понимаешь, что это может породить множество проблем?» Хуже, чем новый вид зверей, с которыми мы ничего не сможем поделать, выпущенных в крупных городах. Нет, речь не об этом. Если ты попробуешь вмешаться, не зная контекста, это может привести к осложнениям, в том числе спровоцировать назвученную тобой угрозу. Иначе говоря, такой дилетант, как я, может все испортить. Хорошо, тогда просто расскажите, что вам известно, а дальше совместно решим, как я могу помочь. Я... Подумаю над этим. Пока что можешь идти. Думай, князь, думай. Нет, мне понятно, что он не заинтересован в том, чтобы я влезал в такие дела. Но также понятно, что я не хочу стоять в стороне. Броня, блокираторы, деньги, другие проекты. Это все было частью глобального плана. Моя родина, прошлый мир, была уничтожена из-за человеческой глупости, жадности, гордыни и высокомерия. Этот мир мне нравился, настолько, что я не хотел ему подобной участи, поэтому и двигался туда, где появлялась возможность уберегать его от падения. Не могу сказать, что сделал пока что-то выдающееся, но вода камень точит. Закончив разговор с князем, я отправился домой, куда меня любезно забросил ходок, который сюда и привел. Катя осталась с мамой. Думал, побуду в одиночестве, но нет. Заглянул август и поблагодарил за спасение. Опять намекал, что очень хочет броню. Кажется, он желал не столько броню получить, сколько меня этим побесить. После него заглянул Виктор, тоже поблагодарил за участие. Поглядывал еще странно, как будто впервые увидел. Ну да, я там еще свободную трансформацию засветил, из-за чего совершенно не переживал. Враги и так знали об этом. А то, что узнают друзья и обыватели, пусть так. Я больше не опасался раскрыться. Даже если кто-то укажет на меня пальцем и скажет, ага, он алхимик из другого мира, то и пусть. Теперь меня убить не так-то просто, но все еще можно. Стоит помнить об этом. Катя вернулась часа через полтора и занялась гостями. Когда я вспомнил о том, что они остались на вилле, ощутил стыд. Я тупо про них забыл, сидел в спальне и обдумывал произошедшее. Еще с броней повозился, исправляя ущерб и пополняя запас энергии. С Августом и Виктором пообщался, которые потом отбыли домой и ничего не сказали про наш совместный отдых. «Ну, я и подумал, что все закончилось. Про оставшихся здесь девушек и Игоря я забыл, что не делала мне чести, как хозяину дома. Хорошо, что Катя разрулила, ее быстро в клещи взяли, в смысле устроили допрос с пристрастием. Мне тоже отдуваться пришлось. Надо было вам помочь». «Смущенно сказал Игорь, когда мы рассказали в общих чертах о произошедшем. Я посмотрел на мужчину, сдерживая вопрос, а чего тогда не помог? Ответ банален. Он ходок, но не умеет далеко перемещаться. Дистанция перехода в пределах километра. Что касается девушек, про Свету и Антонину промолчу. Они тоже ходоки, но это же женщины. Правильно сделали, что не пошли. В силе они послабее Августа будут, а значит, могли реально погибнуть». Оставались София и Рао. Последняя участвовала, кстати. Не в полной мере, но тоже себя проявила. Сейчас она отсутствовала. София. Хватил одного взгляда на ее округлившийся животик, чтобы поблагодарить всех богов за то, что она туда не полезла. Да я бы сам всех остальных людей бросил умирать, чтобы ее оттуда убрать. Как бы жестоко это ни звучало. И вот снова странно, когда речь касается детей, пусть и не моих собственных, внутри что-то щелкает. «А я бы побоялась там оказаться», – честно призналась Света. Что ж, бывает и такое. Это мужчинам полагается быть смелыми, решительными и воинственными, а женщины, мало в каких семьях их действительно учили сражаться, обычно давали минимум подготовки, да и то, если девушка ходок. Это не запрещалось, просто женщины сами не рвались, за редким исключением, таким, как Нино, а мужчины их рода не спешили настаивать. «Страшно было?» – спросила Антонина. «Мы видели репортаж. Это ваша броня впечатляет. Когда вы ее надеть успели?» Я про себя отметил, что кто-то девушек просветил относительно того, кто именно в броне находился. Она быстро надевается, ответила Катя. А страшно? Нет, не было. В доспехах чувствуешь себя защищенной в любой ситуации. После купания в лаве это уж точно. Нервно посмеялась Света. А вот и ответ на то, кто рассказал про броню. Катя успела показать свадебные фото. Как вспомню тот случай, так дурно становится. Не потому, что это опасно было, а потому, что супруга слегка мне мозг на эту тему вынесла. А давай на Эверест заберемся, а давай в кратер прыгнем, а давай с акулами поныряем. Хорошо, что на Луну не попросилась. Кстати, если поработать над герметичностью и артефактами усиления дальности перемещения – Хм, нет, слишком опасно. Не факт, что ходок сможет переместиться обратно. Надо создавать стабильный проход на ту сторону. Передам Ольге Владимировне идею. Что-то я не помню, чтобы их клан космосом интересовался. Но мало ли. «Эдгард, а ты сделаешь броню мне?» Внезапно спросила София. Не то чтобы внезапно, но здесь и сейчас. «Именно тебе?» Посмотрел я на ее живот. «Могу, но он будет выглядеть несколько странно». «Броня для беременных – это что-то новенькое!» – хихикнула Катя. «Я хочу это увидеть! Уверена, ты будешь смотреться бесподобно, сестренка! И дубину ей побольше, или сразу массивную чугунную сковородку!» «Это зачем это?» – нахмурилась София. «Чтобы мужа в строгости держать!» – разулыбалась Катя. «Ах, вот как ты с Эдгардом обращаешься!» – не осталась в долгу София. Собравшиеся посмеялись. «Я тоже!» «А если серьезно, то надо с мужем поговорить», — ответила София. «Нам не помешает хотя бы один комплект». «Пусть в офис приходит, там обсудим». «Я тоже хочу доспех», — воскликнула Света. «Сколько же он стоит?» «От пятидесяти миллионов», — невозмутимо ответил я. Ого! удивилась и посмурнела девушка. «Я не ослышалась, ты сказал «от», а какая верхняя планка?» «До пяти миллиардов». Игорь поперхнулся. Да и Света с Антониной выглядели пришибленно. «И что, берут?» спросила Света. «Сейчас очередь на полгода вперед», ответила за меня Катя. «Так что, если кому и правда надо, то лучше поспешить». Формирование бренда шло полным ходом.